Глава 1. Ответный ход Владивосток, Порт Артур, апрель-май 1904 года Дверь комфортабельного номера Астории, что на Светланской, превращенного во Флотскую офицерскую гауптвахту, со скрипом распахнулась. И обернувшийся на резкий звук Балк увидел в дверном проеме до да более знакомую фигуру с контрадмиральскими орлами на погонах и тросточкой в правой руке.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 Что за препятствия такие он чинил вышеупомянутому балку, что его пришлось валить? Он, Петрович, мне сделал предложение, от которого я, по его мнению, никак не мог отказаться. Началось все с того, что я к нему пришел за вагонами. Причем эти вагончики были мне выделены министром путей сообщения, и все бумаги у меня были. Оплачены они тоже, и сказаны между прочим. И вот, этот петух гамбургский, напоив меня чаем, говорит, «А давайте-ка мы небольшой гешефтикс сделаем»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 Расписался я в получении, пошел принимать. Так это ж сука мне вагоны из сгоревшего в том году в Никольске старого депо подсунула. Там даже оси к буксам так приржавели, что их паровозом не провернуть. Опять возвращаюсь к нему. И по-доброму говорю. Мне, мил человек, на фронт через две недели ехать. Не могу я этот хлам восстанавливать. Да эти вагоны, на которых во Владик грузы для флота доставили. Я их под разгрузкой в порту видел. В нормальном состоянии все. «Только добронировать и вперед?» «Нет», — говорит, — «берите, любезнейшие, что вам дают». «И в следующий раз, когда умные люди будут предлагать дельные вещи, не крутите хвостом». Тут на меня и накатило. Я таких гадов еще в том, в нашем времени понасмотрелся. И натерпелся от них. В общем, сунул я ему ствол под нос и стал колотить. Кто, где, как и сколько на ремонте крейсеров, постройке крепостных батарей и прочих флотских и армейских делах наваривает. Сперва хотел было покачевряжиться. Типа законник, усмехнулся Балк, но как я ему мочку отстрелил, запел гнида Аки-Канарейка породистая. В общем, список чиновников, подрядчиков, схем их взаимодействия и наворованных сумм у меня в каюте под столом приклеен. Кстати, гаут наш то ли сам замазан, то ли настолько привык ко всеобщему воровству, что уже и не обращает внимания. При демонтаже мачты Рюрика и ремонте палуб с трубами смета удвоена.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 Что, правда скотина помер? Странно, вроде не должен было такого ранения. Может, сердце слабое или простыл? А от патруля я вообще не отстреливался. Я им честно сказал, схожу только на крейсер, переоденусь, возьму смену белья и сам приду на гаубтвахту. Кто ж знал, что тут в гостинице сидят господа офицеры? Стрелял я в воздух, чтобы внимание к этому петуху привлечь. Ладно, Петрович, завязывай на меня глазами крутить. Ну да, погорячился. Слушай, Вась. А как нить попроще ты не мог, без явных улик, усмехнулся Руднев. Ну извини, говорю же, погорячился. Молодая кровь, понимаешь? Короче, сиди-ка тут до послезавтра и не рыпайся, герой. А я пойду попробую завалы дерьмища за тобой разгрести. Чтоб шибко не грустил, скажу, чтоб Шустовского тебе и закус принесли. Карбонарий фигов. Но красавец какой, сей господин Калинский говоришь. Через день Руднев снова появился на пороге камеры Балка, на этот раз с вооруженным эскортом из матросов-сваряга. Значит так, этот шпак недостреленный жив, пока гостит у Искулапов. Одевайся живо в парадное, отправляемся встречу с лучшими людьми города. У меня с собой десантная полурота-сваряга с оружием. Сначала в госпиталь за твоим крестником заедем, а уж после в городское собрание. И это, списочек из каюты твоей я изучил. Впечатляет.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 Но вид полуголого Петухова, стоящего у столба с кровавой повязкой на голове, так восхитительно повлиял на незнавших подобного обхождения бизнесменов, что физического воздействия больше не требовалось. Достаточно было одного появления в допросной балка с парой страхолюдного вида казаков с драгунками, чтобы несгибаемый и кристально честный чиновник, затравленно глядя на десяток лежащих на подоконнике табличек с надписью «Вор, пособник врага», идентичных болтавшейся на шее Петухова, Начинал каяться в грехах, закладывая подельников. Затем раскаявшийся грешник на глазах ждущих своей очереди коллег отводился в подвал, откуда чуть погодя иногда раздавался револьверный выстрел. Балк весело полил в воздух, объясняя побледневшей жертве, что палец сорвался, а курок чувствительный. Примечание. Между прочим, у револьвера Нагана образца 1895 года усилие спуска больше 4 кг. Так что Балк просто издевался над шпаками. К концу недели в казну было возвращено материалов и иных ценностей на сумму более полумиллиона рублей. В завершение мероприятия перепуганные чинушие подрядчики, боящиеся смотреть в глаза друг другу, были собраны в зале городского дворянского собрания. Руднев произнес перед ними речь, которую можно было резюмировать одной фразой. «До конца войны воровать у армии и флота нельзя. Тех, кто не внемлет, ожидает расстрел».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 Я и спросил у государя-императора разрешения, чтобы все члены товарищества ветеранов войн Российской империи, которое мы с вами создадим, имели право обращаться друг к другу как товарищи. Вне службы, конечно. Так что для всех вас я сейчас товарищ контрадмирал. Если кто-то из господ офицеров считает, что такое обращение уронит его честь и достоинство, вступление в сие общество – дело сугубо добровольное. Когда смолкли восторженные крики «Ура!», и оторопевшему Балку удалось на минуту уединиться с Рудневым, тот был схвачен за грудки и с пристрастием спрошен. «Ты что за балаган устроил, Петрович? Какие в жопу товарищи? На кой ляд?» «Вася, успокойся!» Непривычно, скромно и застенчиво начал Руднев. Все началось с одной моей идиотской оговорки. «Я когда от тебя шел, у меня Стэмон что-то спросил. Ну а я, голова-то занята, на автомате его и переспросил. Простите, товарищ капитан первого ранга». Ну, пришлось пообещать, что разъясню. наплела я ему позавчера про это грёбаное товарищество, мол, обдумываю. Надеялся, что отвяжется. А он в тот же вечер приперся почти что с половиной офицеров-крейсеров и попросил организовать оное общество немедленно. Я думал спустить на тормозах, сказал. Или все участники боевых действий, не струсившие под огнем, включая матросов и даже армейцы, или я не участвую. Думал, не проглотят, так нет. Прогрессивная молодежь, блин. Согласились даже на это. Хотя и не сразу. Короче, задний ход я дать не смог. Уже и списки составляют. Но не расстраивайся. Через пару месяцев, думаю, идея сама собой зачахнет. Хм, знаешь, а может и не зачахнет, особенно если этой идее помочь. Какую-то идеологию нам все равно надо будет Ильичу с компанией противопоставить. А если господа товарищи офицеры на это готовы пойти, так почему бы и не товарищи сто ветеранов для начала?» Может, надо даже ввести какие-то отличительные знаки на одежде, чтобы было сразу видно, господин Белоручка перед тобой или товарищ воин. Мне, кстати, у Беляков шевронно-рукавный из триколора нравился. Уставчик разработать, корпоративную табель о рангах и прочее. Может, чего и выйдет дельная. Но в такой клуб по определению только служившие во флоте и в армии попадут, причем не все. Какая же тут массовая идеология? Знаешь, за кем сила, то есть армия,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 Его, по обоюдному согласию высоких договаривающихся сторон, заменили на мостике Севастополя на Каперанга Андреева, прибывшего принять Россию у выплывавшего свой ценс Арнаутова. Чему, в свою очередь, решительно воспротивился Руднев. Макаров с сгоряча хотел было поставить на Севастополь Эссона, однако после долгой беседы с наместником с глазу на глаз уступил. И правильно сделал, ибо по темпераменту и бойцовским качествам Николая Оттовича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 но о причинах его отбытия в Гельсингфорс чуть ниже. Не успел еще решительно сблизиться с обнаруженным транспортом на расстоянии минного выстрела, как с идущего в кельватор за головным пароходом корабля по прожектору миноносца ударил залп шестидюймовых орудий. А из-за неуклюжей туши незнакомца на огонек выскочили несколько японских контрминоносцев. Сюрприз за сюрпризом. Лейтенант Рощаковский, на днях переведенный с Полтавы на замену занедужившему командиру решительного Корнильеву, определившись с намерениями и возможностями его противников, немедленно приказал ворочать обратно к входу в гавань под прикрытие береговых батарей. Но к моменту окончания разворота его миноносец успел получить 4 75-мм снаряда от истребителей противника и под расчет один подарок среднего калибра с ФУСО канониры которого вели огонь по прожектору, пока тут не успели погасить. Взрывом шестидюймового снаряда на решительном повредила паровую магистраль в котельном отделении, и теперь единственным шансом на спасение теряющего пар корабля было как можно скорее приткнуться к берегу. Над морем снова завыла сирена, на этот раз от того, что осколком срезала предохранительный клапан. Душераздирающий вой продолжался минут пять, пока один из кочегаров не расплющил и ведущий к ней паропровод. Решительный вышел из игры. Но главную свою задачу отважный кораблик выполнил сполна. В Артуре готовились к встрече гостей. Только, к сожалению, там пока собирались отбиваться от очередного наскока миноносцев, пытающихся завалить рейд минами. Напрасно Рощаковский, подбежав к сигнальному прожектору, орал на сигнальщика, чтобы тот отстучал донесения о транспортах и, как он считал, крейсерах, направляющихся в их сторону. Дуговая лампа сигнального прожектора и провода были посечены осколками, да и работа динамомашины уже прекратилась из-за падения давления пара. Все же для кораблика водоизмещением менее 300 тонн попадание 6-дюймового снаряда, если не чистый нокаут, то уж нокдаун наверняка. В отчаянной попытке предупредить эскадру об атаке Брандеров Рощаковский приказал выпустить все имеющиеся под рукой ракеты, и в небо взвелись три огня красного цвета. Реакция Навика и оставшихся боеспособными трех русских миноносцев на появление семерки эсминцев противника была предсказуема. При бегстве японцев от его крейсера в открытое море, эссен естественно, ринулся за ними. Восьмой японский истребитель с Навика не заметили. а Сагири, погнавшийся было за решительным, в попытке добить подранка, получив в скулу 75 миллиметровый привет, временно потерял способность идти полным ходом из-за пробоины и благоразумно отполз в темноту.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 Настала очередь флагмана четвертого отряда дестройеров, травя поры и туша пожар в машине, пытаться затеряться в темноте. Только в отличие от решительного, под боком у него не было берега, на котором стоят свои береговые пушки, гарантирующие относительную безопасность от преследования. Лейтенант Хоменко на скором, разглядев бедственное положение японца, развернул на него свой контрминоносец. Примечание. Контрминоносец. Он же истребитель, он же дестройер, он же эсминец. Он же большой миноносец. Когда в конце XIX века для флотов мира стало очевидно, что маленькие, но кусачие миноносцы на самом деле опасны для крупных кораблей, встал вопрос об их защите. Лучшим средством для этого были признаны более крупные миноносцы с сильной артиллерией. Кроме охраны своих, им вменялись в обязанности и атаки чужих крупных кораблей. Поэтому де-факто они просто стали чуть более крупными миноносцами и со временем полностью вытеснили своих мелких коллег. Но в начале 20 века термин «эсминец» или «эскадренный миноносец» еще не был общепризнанным. Но Хурасами и Мурасами не бросили флагмана. Минная атака скорого была сорвана сосредоточенным обстрелом с трех дестройеров противника. С Марусами он сошелся буквально на пистолетный выстрел. При обмене любезностями сам Хоменко был ранен револьверной пулей в плечо. Но противопоставить орудием «Навика» японцам было нечего. Отбившись от пятого отряда истребителей – Русский крейсер изменил курс и направился в сторону потерявшего ход Хаидори. Не теряя времени, командир 4-го отряда истребителей, капитан второго ранга Нагай, приказал Харусами и Мурасами снять с обреченного корабля команду, а сам остался на борту. Вместе с ним сходить с истребителя отказались его командир, капитан-лейтенант Такиноучи и семь матросов. Все они до последнего отстреливались от Навика из носовой 75 миллиметровой пушки,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 Сказалась отличная выучка команды и прекрасные маневренные характеристики этого небольшого кораблика, развернулся к противнику левым бортом на сходящихся курсах. И не успели на головном, несколько оторвавшемся от остальных миноносцев, показать свои позывные, как на него обрушился град 120 и 75-мм снарядов. К сожалению для сторожевого, который пытался уйти от преследующих его четырех миноносцев противника, огонь крейсера опять был точен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 Основные силы охраны рейда Порт-Артура ушли от входа на фарватер как минимум на 5 миль. План ТОГа по отвлечению охранения рейда приманкой из миноносцев удался на все 100. К этому моменту наконец-то проснулись и артиллеристы береговой обороны. С Золотой горы засветили прожектор, луч которого уперся в окутанный паром решительный, на остатках давления в котлах, плетущийся к берегу. Артиллеристы с электрического утеса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 его разорвало бы пополам. Решительный быстро садился носом и кренился на правый борт. Но через минуту под днищем заскрежетали камни, и израненный корабль выполз на прибрежную отмель. Вот только на этом проблемы его экипажа не закончились. Моряки еще крестились и поминали Николая Чудотворца, спасшего их от утопления, как с берега по эсминцу открыли по винтовки пехотной полуроты, охраняющей побережье.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 Подходящему к фарватеру в компании старых корветов и трех транспортов Фусо пришлось иметь дело только с манджуром и неторопливо шествующей с внутреннего рейда Дианой, на которой при снятии с якоря еще и заела шпиль. Манжур, обнаружив неспешно на девяти узлах, примечание – максимальный ход, при котором из труб пароходов не вырывались факелы, и предел того, что мог дать броненосец Брендер Фусо. Крадущийся к нему транспорт противника осветил того прожектором и немедленно покатился на пересечку но не успели еще его канониры навести на цель носовые восьмидюймовые орудия, как вокруг самого Манжура начали рваться неприятельские снаряды явно непротивоминного калибра. В принципе, если бы порт Артур имел единую систему обороны от угрозы с моря под единым командованием, после первого выстрела Фусо по решительному, русские бы поняли, что к фарватеру идет что-то, вооруженное шестидюймовками. Звук выстрела орудия среднего калибра,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 а снаружи почти оторвало броневую плиту, такая комбинированная конструкция не допустила обширных затоплений, которые в противном случае были бы неизбежны. Небольшие течи не могли остановить корабль, экипаж которого твердо решил умереть, но выполнить свой долг. Манджур словил от фусои и трех корветов в общей сложности шесть снарядов среднего калибра, что в который раз доказало преимущество скорострельной артиллерии. Последнее, что успела сделать канонерка перед поворотом к берегу, Это выпустить по Ариакимару мину из носового аппарата, которую никто на транспорте даже не заметил. Получив от трюмных доклады о повреждениях, пожаре, перебитом паропроводе и многочисленных течах, в том числе и в погребе восьмидюймовых снарядов, Кроун решил на всякий случай приткнуться к берегу, что Манджур вскоре и сделал. И слава богу, поскольку через десять минут после перестрелки с Фусо один за другим вышли из строя оба трюмных насоса. Рассветка на нерка встретила на мели, с частично затопленным котельным и носовыми погребами. После ремонта помп и заводки пластырей буксиры утащили ее в док. Ариакимару от жертвенной судьбы не ушел. На электрическом утесе включили прожектор, который немедленно навели на обнаруженный и подсвеченный манжуром транспорт. Батарейцы к этому моменту уже осознали, что чуть было геройски не добили свой миноносец и с удвоенным рвением стали засыпать транспорт снарядами, дабы загладить ошибку.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 а также внимание дозорных кораблей, которые потом в упор расстреливались в Фусо. Если по выполнению этой миссии пароход каким-то чудом оставался на плаву, ему разрешалось выкинуться на берег под Леотишаном. Но топиться в проходе было запрещено, категорически. Все трюмы транспорта были набиты разным нетонущим мусором и старыми, ослужившими свой век гнилыми боновыми заграждениями. И задержись он на входном форваторе у Тигровки, вряд ли быстро утонул бы даже с открытыми кингстонами и крышками грузовых люков. Зато потеряв управление, он запросто мог заблокировать дорогу главной звезде выступления – Фусо. Но его командиру, лейтенанту Медана, хотелось умереть во славу Японии красиво. И он решил, раз уж не судьба утопиться на фарватере, то при случае, если удастся незаметно проскользнуть в гавань, стоит попробовать протаранить первый же подвернувшийся русский корабль а для пущего эффекта зажечь свой пароход перед этим. Брандер так брандер. Не взорвем врага с собой, так хоть панику учиним. Закупив на свои средства несколько бочек керосина, командир посвятил свой план только ближайших друзей, поэтому командование не имело шансов разъяснить ему всю неуместность этой идеи. Подожженная снарядом туша парохода освещала идущие за ней корветы не хуже, чем русские прожектора. Повезло только Фусо. Следуя сразу за жертвенным транспортом, он успел, хоть и рискуя пропороть борт, о затопленный неподалеку Хайлар, взять чуть мористее до того, как Мару совсем потерял ход, но главное до того, как огонь на Трампе разгорелся всерьез. В момент обхода Мару на броненосце шальным снарядом с берега снесло единственную трубу. Резкое падение скорости привело к тому, что Конго, идущий менее чем в Кабельтове за кормой последнего буксируемого фусо-катера,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 а для чего крупнее есть Утес и Золотая гора. Нам сегодня ночью в море делать нечего. Каждую ночь по два крейсера в дозоре вообще блаш адмирала». Заметив впереди в темноте медленно идущий по фарватеру небольшой корабль, командир Дианы совершил вторую, главную и непоправимую ошибку. Он принял его за поврежденного манджура, возвращающегося в гавань. Не запросив позывной, он сразу приказал дать задний ход и принять вправо, чтобы пропустить бедолагу. Залезский отдал приказ об обстреле Фусо только после того, как потому открыла, наконец, огонь батарея Золотой горы. Но попасть даже по медленно плетущемуся в ночи броненосцу из мортир никак не удавалось. Пара снарядов из шестидюймового Гадианы бессильно раскололись о бронированный борт японца. Еще через две минуты с богини, наконец открывшей прожектора, увидели, что пришелец медленно разворачивается поперек фарватора в самом узком месте и на нем отдают якоря.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 Было почти полное отсутствие в них боезапаса. Тога решил не рисковать возможностью случайного преждевременного подрыва от попадания русского снаряда. Когда, разводя изрядную волну на максимальных для него 11 узлах, мимо застопорившего крейсера с воем сирены прокатился портовой буксир «Силач», на мостике Дианы наступила гробовая тишина. Похоже, там никто просто не мог понять, куда из какого рожна понесло эту посудину и ее сбрендившего командира.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 может блистать только на паркете бального зала или светском рауте, а под огнем теряет не только блеск и шик, но и голову. Тем временем перед лицом вполне реального врага, а не по мелочам начальства, задерганный выговорами за пьянство и хулиганские выходки лейтенант может неожиданно пустить свою неумную, бьющую через край на горе начальникам энергию в нужное русло. Чему это все написано? Просто лейтенант Сергей Захарович балк второй?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 Но если надо было послать куда-нибудь невооруженный корабль, Балк всегда был тут как тут. Его буксир всегда и всюду поспевал, не раз попадая в переделки. В другой, в нашей истории, перед сдачей крепости он прорвался из блокированного порта Артура на катере, тогда когда полноценные боевые корабли предпочли не рисковать и самозатопиться. Перед этим он, в нарушение прямого приказа коменданта крепости, взорвал свой пароходик, чтобы тот не достался японцам. Он получил за геройство два ордена, что для командира буксира беспрецедентно. Но, увы, после войны он так и не вписался в стремительно механизирующийся флот, постоянно конфликтовал с любым начальством по любому поводу, скучал, хандрил, много пил. И в конце концов, не найдя себя в мирной жизни, переведенный за очередное свое художество, которому, кстати говоря, умудрились даже пришить политический подкрас с отрядами наносцев на должность командира транспорта Рига, Сергей Захарович морально сломался не смог перенести очередное унижение и застрелился. Примечание. Реальная характеристика на балка второго. Капитан второго ранга балк представляет собой исчезающий тип флотского офицера-парусника, образованность его не идет далее чисто морской специальности. Поддаваясь алкоголизму в мирное время, капитан второго ранга балк во многих случаях является элементом для службы нежелательным. Но его решительность и беззаветная храбрость, проявленные на войне, Его безукоризненно честная и симпатичная натура дают право на снисходительное отношение к его недостатку. Любимый подчиненными, в военное время капитан второго ранга Балк сделает из них героев, а в мирное заставит Сахоту выполнить всякое тяжелое дело, всякую экстренную работу, удивляя окружающих быстротой ее исполнения. Жизнь его неразрывно связана с кораблем, на котором он плавает. Береговых привязанностей у него нет. Как командир,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 Смерть не достала до сердца лейтенанта всего-то какой-то дюйм. Рулевому повезло меньше. Осколок, влетев в иллюминатор рубки, попал ему в лоб, а еще пяток вошли в тело. Он умер практически мгновенно. Когда силач приблизился на три кабельтова, в Фусо наконец-то попал первый 11-дюймовый снаряд с Золотой горы. Настоящие мишени вечно мазать не могли даже не слишком точные мортиры. Сразу после этого в телефонной трубке на командный пункт батареи примечание. Одно из нововведений, которое Макаров почерпнул в папке с предложениями Руднева, переданной ему лекарем сваряга раздался зычный голос адмирала, который потребовал прекратить огонь постоящему на форватере кораблю. После впечатляющего взрыва на палубе огонь с фусой прекратился на минуту, которая хватила балку на то, чтобы снять со штурвала тело рулевого и взяться за рукоятки самому. Ювелирно отработав за кабельтов до борта брандера полный назад.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 и всадили в место, откуда раздался выстрел, три сегментных снаряда. Промазать с четырех кабельтовых не смогли даже артиллеристы крейсера, носившего гордое прозвище «Сонной богини». «Илья, подкинь-ка мне с палубы гриф от штанги, от той, что побольше и быстро», — прокричал Балк вестовому. «А зачем он вам, ваше благородие?» — оторопело спросил матрос, притащив к рубке полутораметровую стальную палку. «Так у нас на борту из оружия только пара револьверов и пяток винтовок, усмехнулся Балк с лихим прищуром, наскоро промокая рану на груди салфеткой. «А макаки сейчас снова полезут. Да, кстати, о револьвере. На, держи!» «А как же вы сами-то? Не равен ведь час?» «Не дрейф. Иди воюй давай. А я и без него обойдусь. Это ты у нас на борту меньше месяца, сопля худородная. А те, кто с нами хоть полгода отходили, им эти пукалки ни к чему. Да и у японцев их не густо будет, я думаю».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 В схватке на ломах и цепях преимущество в силе явно было на стороне русских. На носу буксира боцман Хатько с разбойничьим посвистом крутил вокруг себя двухметровой стальной цепью, раз за разом снося за борт, пытающихся перепрыгнуть через фальшборт японцев. Он продержался три минуты, пока кочегар с Фусо в прыжке не уволок его за борт. Впрочем, в отличие от японца, Хатько выплыл. К этому моменту цепь японского якоря не выдержала напора русской паровой машины и лопнула.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 С их помощью палуба буксира была очищена от неприятеля в течение пары минут. Увы, утром стало ясно, что замысел японского командующего скорее удался, чем нет. Форватер был заблокирован наполовину. Из порт Артура теперь могли выходить только бронепалубные крейсера и миноносцы. Для броненосцев проход был закрыт наглухо. Япония вновь господствовала в море. Из воспоминаний капитана третьего ранга Хироиси Като, штурмана броненосца береговой обороны императорского флота Японии Фусо, морской сборник, 1907 год, номер 2. Тот день был необычен. Нашему кораблю выпала великая честь. На борт взошел сам главнокомандующий флотом империи Адмирал Тога. Он произнес перед всей командой вдохновенную речь о предстоящей нашему старому кораблю чести участвовать в операции,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 Все были готовы умереть ради победы. И когда было предложено не готовым идти на верную гибель, сойти на берег, таковых не оказалось. Затем адмирал сам зачитал список членов экипажа, которые должны будут повести броненосец в его последний боевой поход. И хотя мы понимали, что для последнего боя нашего дедушки Фусо нет нужды в полной его команде, все, не вошедшие в список, почувствовали себя глубоко оскорбленными. Особенно переживал наш доблестный командир, капитан второго ранга Акуномия. Его лишили чести вести свой корабль в последний бой, и хотя разумом он понимал, что главнокомандующий прав, но сердце его было полно печали. Вынув свой меч из ножен, он протянул его адмиралу и потребовал немедленно отрубить ему голову, дабы избежать позора бегства с поля боя, ложащегося на его рот. Адмирал понял его чувства и разрешил остаться на палубе. «Я не был сначала включен в список, но принимая участие в разработке плана атаки, Убедил адмирала, что без опытного штурмана я хорошо знал Порт-Артур, до войны не раз был там и даже входил в гавань без лоцмана. Очень сложно определить место затопления корабля ночью при погашенных навигационных огнях, тоже был оставлен на борту. Началась подготовка корабля к последнему бою. Безжалостно было выломано и удалено все дерево и вообще все, что могло гореть. Были срублены мачты, корпус перекрашен в черный цвет, рассчитан запас угля от островов Элиота до Порт-Артура. Пустые угольные ямы были залиты бетоном для придания дополнительной защиты и затруднения подъема. Бетоном были залиты и помещения команды, отсеки подводных торпедных аппаратов и часть междудонного пространства. Для нейтрализации сторожевых кораблей противника, сорвавших первую операцию Брандеров, дополнительно были установлены два старых 6-дюймовых орудия Круппа и четыре 120 миллиметровые скорострелки Армстронга. 120 миллиметровые орудия впоследствии были сняты русскими,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 Роль приманки прорывателя. План операции в основном был разработан нашим доблестным командиром Акуномией. И как показали дальнейшие события, этот план был безупречен. Операция должна была быть проведена в ночь со 2 на 3 мая. Эта ночь была почти безлунная, что позволяло нам незамеченными добраться почти до цели. У порта Артура луна заходила в 17.10, а всходила лишь в 03.42, темнела в 21.15, а начинала светать в 07.05. Здесь и далее токийское время, плюс 1 час 12 минут к времени Порт-Артура. Японский флот всегда жил по токийскому времени, где бы ни находились его корабли. Мы знали, что русские выставили много мин на внешнем рейде Порт-Артура, но, к сожалению, не знали точного расположения заграждений, поэтому первым в колонии шел непотопляемый, загруженный деревом транспорт Ариакимару, который проложил бы путь среди мин нашему отряду. Кроме того, он, как первый в колонии, должен был принять на себя первый удар русских. Затем, по прохождении минных полей, команда транспорта должна была попытаться таранить какой-нибудь крупный корабль наших врагов, отвлекая тем самым их внимание от остального отряда, выполняющего главную задачу – затопиться на фарватере. Мы должны были подойти к порт Артуру в 22.30, к наивысшей точке прилива, составлявшей почти 2 метра. Во-первых, это позволяло нашим дестройерам безбоязненно проходить над русскими минами. Во-вторых, снижало риск подрыва наших глубоко сидящих брандеров, исключало влияние приливно-отливных течений, которые на внешнем рейде достигают полутора узлов, что чувствительно для нашего десятиузлового отряда, и, наконец, уменьшала вероятность сесть на мель при подходе к фарватору. К этому времени офицеры разведки должны были поджечь в городе и крепости несколько строений, что позволит нашим штурманам выйти к входному фарватору и обойти затопленные русскими пароходы. Все эти положения блестяще подтвердились на практике. По опыту первой неудачной попытки заградить выход из русской базы, мы знали, что русские освещают прожекторами цель и атакуют ее. В том числе торпедами миноносцев, что было весьма опасно для наших тяжело нагруженных кораблей. По этому отряду были приданы два отряда истребителей, по четыре дестройера в каждом, с задачей отвлечь на себя русские дежурные силы и как можно дальше оттянуть их в море. Это отлично сработало на практике. В ночь с 11 на 12 апреля офицеры отряда и командиры дестроеров на миноносце провели последнюю рекогностировку внешнего рейда Порт-Артура и, к счастью, остались незамеченными русскими. В этой боевой операции боги помогали нам, ночь была тихая и безоблачная, звезды ярко светили, позволяя отлично ориентироваться по ним. Мы шли десятиузловым ходом курсом на север, чтобы быстрее и без лишнего маневрирования попасть в створ фарватера.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 На самом деле решительный так и не сумел сблизиться на торпедный выстрел. Транспорт, по-видимому, подорвался на первой и третьей линиях мин крепостного заграждения. Наш Фусо, в свою очередь, а также Конго и Хией, открыли ураганный огонь по русскому виноносцу. По-видимому, наши снаряды нанесли ему смертельные повреждения, так как он резко ослабил огонь, снизил скорость, потушил прожектор и окутался паром. Оглашая весь рейд ревом сирены, по-видимому, из-за ее повреждения, Он повернул к берегу и вскоре скрылся из вида. На самом деле, на решительном были повреждены паропроводы. Он почти потерял ход и обесточился, поэтому и погас прожектор. Командир принял решение на остатках пара уходить к берегу, и там во избежание затопления выброситься на мель. Сирена использовалась для привлечения внимания береговых батарей к прорыву брандеров. Внезапно рев сирены прекратился, видимо, миноносец затонул. Просто стравил пар. Наши дестройеры выскочили из-за корпуса ФУСО, где они притаились, чтобы добить наглого противника. Но в это время были освещены прожекторами еще трех-четырех русских миноносцев и вступили с ними в перестрелку, уводя полным ходом их от нашего отряда, и русские клюнули на приманку. Они не поняли, где главная угроза для них, и ввязались в погоню за нашими дестройерами, которым ничем серьезным это не грозило. Наши истребители были сильнее русских по артиллерии, быстрее, а экипажи опытнее и храбрее. Кроме того, нас было больше. В условиях плохой видимости японцы сначала приняли навиг за миноносец, что было для них фатальным. Русские истребители уже были довооружены кормовой 75 миллиметровой пушкой и в артиллерийском отношении не уступали японцам. Кратковременно русские истребители могли развивать скорость, не уступающую японцам. Сравнивать же храбрость экипажей вообще бессмысленно. И с той, и с другой стороны, было явлено немало примеров беспримерной отваги и самопожертвования. Примерно в это же время включился мощный прожектор электрического утеса, заливая все своим светом и слепян наших комендоров. Но русские опять, как они выражаются, наступили на те же грабли. Батарея электрического утеса, батарея номер 15, 5 10-дюймовых орудий и два 57 миллиметровых пристрелочных Норденфельда открыла огонь по головному непотопляемому Ариакимару, стреляя, по-видимому, бронебойными снарядами, так как взрывов не было видно. Первые четыре залпа были действительно сделаны бронебойными снарядами, после чего батарея перешла на стрельбу фугасными снарядами. С левого борта появился русский миноносец, выходящий в атаку, но метким огнем мы его быстро подбили, и он стал тонуть, так как выпустил три красные ракеты, видимо, сигнал бедствия. К сожалению, этот сигнал совпадал с нашим, означающим «Успешное выполнение задания», Но это значило, что нам не было другого выхода, кроме как любой ценой загородить проход, иначе мы все лишимся чести, введя таким образом в заблуждение наш флот. Это был все тот же истребитель решительный, медленно двигавшийся к берегу. В этой фазе боя он не получил ни одного попадания. Красные ракеты пускал за неимением других на борту, чтобы привлечь внимание к своему сообщению о японских крейсерах, передаваемому морзянкой только при помощи маломощного масляного фонаря, из-за выхода из строя сигнального прожектора наш отряд вел огонь на оба борта с левого по удаляющимся русским с правого по батареям электрического утеса к сожалению заставить прожектор потухнуть мы сразу не смогли но зато подавили батарею электрический утес временно замолчал закончились снаряды сложенные у орудий для первых выстрелов когда были поданы снаряды из погребов батарея продолжила огонь прямо по курсу чуть левее открылся еще один прожектор Эта русская канонерка, Манджур, открыла, опять по мару огонь из своих допотопных пушек. Наши скорострелки быстро превратили ее в пылающий остров, и она отвернула влево, спасаясь у береговых батарей, успев, правда, всадить нам в борт восьмидюймовый снаряд. Но железобетонная защита показала себя отменно, пробития не было, и это почти в упор. Из всех попавших в броню ФУСО снарядов ни один не пробил ее. Неожиданно пламя погасло, и канонерка исчезла, видимо, затонула. На Манчжуре потушили пожар и приткнулись к берегу у батареи номер 9, так как имели две подводные пробоины. Утром завели пластыри и своим ходом, но при помощи рейдовых буксиров ушли в док. За бой Манчжур выпустил пять восьмидюймовых снарядов, тринадцать шестидюймовых, восемнадцать 107 миллиметровых и одну мину Уайтхеда. Пока все шло по плану, однако случайности предусмотреть нельзя. Электрический утес все-таки ухитрился поджечь Арякемару. И неудивительно, ведь его деревянный груз был предварительно полит керосином, но, скорее всего, это стало следствием попаданий с манжура И повредить ему руль. Горящий пароход, освещая все вокруг, стал описывать циркуляцию вправо. Нам пришлось принять левее, чтобы избежать столкновения. За нами начали поворачивать остальные корабли отряда. Строй несколько смешался. Концевой Фукуи-Мару при этом, видимо, коснулся мины и потерял ход, довольно быстро погружаясь, но на него никто не обращал внимания. Когда Фусо створил со Мару, в нас попал единственный 10-дюймовый снаряд. Перелетом целились в транспорт. Снаряд попал в дымовую трубу и, не разорвавшись, снес ее за борт вместе с вентиляционным дефлектором. Фусо стал резко терять ход. Из кочегарок повалил дым. Практически все кочегары им отравились. Неприятным последствием этого было то, что шедший за нами Конго не успел отвернуть и навалил нам на корму. Ничего существенного не повредив ни нам, ни себе –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 то ушедших в подносчиков заменить было некем. Фусо прекратил огонь, но это было к лучшему. Отсутствие вспышек от выстрелов и черный дым, валящий из того места, где раньше была дымовая труба, сделали нас почти невидимыми. Из-за этой неразберихи строй нарушился, ход Фусо упал до четырех узлов. За нами продолжали идти в Кельватор только корветы, но мы упорно двигались к цели, и русские упустили нас из виду. Транспорт Чиумару взял левее, видимо рассчитывая выйти на фарватор вдоль Тигрового полуострова. К сожалению, он наткнулся на подводную скалу, получив пробоину. Скалой был затопленный накануне по приказу адмирала Макарова для затруднения действий брандеров пароход Харбин. И был вынужден включить прожектор, чтобы разобраться в обстановке. Этим привлек к себе внимание береговых батарей, после чего у тяжело груженного Чиумару не было шансов. Затонул рядом с Харбином. Внезапно луч прожектора электрического утеса осветил Конго. Батарея открыла по нему огонь, сразу же добившись попаданий. Корвет потерял ход, а затем начал тонуть. После первого попадания в Конго у него самопроизвольно отдался якорь. Корвет потерял ход. Мощности не хватило волочить под ну якорь. Поднять его не могли, а расклепать цепи не успели. При приближении русских истребителей во избежание захвата в плен он затопился. Мы тем временем миновали электрический утес. Но по нам открыла огонь батарея Золотой горы, 11-дюймовые мортиры, батарея номер 13. Поднялся вой, подобный завыванию тысячи демонов. Этот звук мешал сосредоточиться и вызывал дрожь в коленях. Зрелище медленно летящей 11-дюймовой бомбы на фоне звездного неба столь величественно, что даже захотелось отстраниться от всего и написать хайку. Сомнительно, что безлунной ночью можно визуально наблюдать полет мортирного снаряда, оставим последнее на совести автора. Однако я пересилил себя и продолжил вычисление нашего положения, чтобы вовремя дать команду к отдаче якоря и затоплению. Русские в очередной раз подтвердили, что стреляют плохо, они не брали упреждения на наш ход, и бомбы падали в кельватор Фусо. К сожалению, случайная бомба попала в палубу спарда, кошедшего прямо за нами Хией. Все было кончено за несколько минут. Он окутался клубами дыма и пара, потерял управление, быстро кренясь, Склонился влево и, подорвавшись на мини-заграждение, стремительно затонул с дифферентом на корму. Только один наш старый верный Фусо, олицетворяя собой самый дух нашей страны, продолжал неуклонно двигаться к цели. Фусо — одно из поэтических названий Японии. Впереди стоял русский трехтрубный крейсер «Диана». Он осыпал нас снарядами, вывел из строя многих на верхней палубе, но так и не смог пробить нашу бортовую броню, усиленную бетоном правда от сотрясений при взрывах открылась течь в старом корпусе но это было уже неважно произведя последний раз триангуляцию я поклонился нашему доблестному командиру и сказал пора мы отдали якорь машинами развернулись поперек фарватора строили пары из котлов и подорвали кингстоны дело было сделано теперь осталось умереть достойно катосан подтвердил свою квалификацию одного из лучших штурманов японского флота место затопления было выбрано им на редкость удачно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 Силач по решению своего командира Сергея Захаровича Балка развел пары и вышел под берегом вдоль Тигрового полуострова в проход, чтобы при надобности оказать помощь нашим поврежденным кораблям. Увидев вражеский корабль на фарваторе, командир силача принял единственное верное решение – пожертвовать буксиром, но предотвратить закупоривание канала. После столкновения с ФУСО поврежденный силач начал принимать воду в носовые отсеки. Спасло его то, что он имел усиленную носовую часть, будучи по совместительству бортовым ледоколом. Став на отмель, после заведения пластыря он ушел в док на ремонт. Затем наглый пароходик уперся нам в корму и начал разворачивать вдоль форватера, одновременно выталкивая кромки канала. Ему мешал только наш якорь. Нужно было что-то предпринимать. И наш отважный командир приказал взять буксир на абордаж. Но было поздно. Луналикая с уомиками отвернулась от нас. «Чертов русский крейсер уже подошел к нам на три кабельтова и застопорил ход. Как только наша абордажная команда, все, кто еще оставался в живых, появилась на верхней палубе, с Марса крейсера нас смели пулеметным огнем. Я был тяжело ранен и потерял сознание. Очнулся я уже в русском госпитале, где был искренне удивлен человечным отношением к нам, врагам. Здесь также лечились и раненые русские моряки. В том числе с того самого буксира, который пытался помешать нам выполнить приказ адмирала. С их стороны мы не встретили враждебного отношения, скорее наоборот. Видимо, как и у нас, японцев, в русских традициях уважительное отношение к доблести своего противника. Смерть легче пуха, долг тяжелее горы. Мы свой долг исполнили до конца. Как я узнал в госпитале, на этот раз русская эскадра была заперта в гавани. Мы смогли завершить дело славного Хироси и его воинов, ожидающих нас в юсукуни Диндзе. Буксир-силач все-таки сумел вытолкнуть фусо к краю фарватера до того, как броненосец лег на дно, и хотя оставшейся ширины канала было недостаточно для броненосцев, крейсера могли проходить. Теперь дело было за армией – захватить или уничтожить огнем осадной артиллерии русские корабли в этой китайской мышеловке.